Глава двадцать первая «Поздравляем! Подземелье убежища баронессы фон Триплдаун пройдено. Нажмите на кнопку, чтобы покинуть подземелье и обновить его». Надпись закрывала половину обзора и исчезать, судя по всему, не собиралась. Кнопка красная, круглая, все время мигала. Раздражала жутко. Такое ощущение, что игра фактически насильно выгоняет меня из особняка, Мол, дорогой геймер, ты здесь славно порезвился, вали хрен Нам надо заново пленных развесить. Но я не спешила уходить и старательно игнорировала системное сообщение перед носом. У меня дела еще остались. И вообще, я сама решу, когда уходить. Нечего тут командовать. Я бы с удовольствием пнула труп баронессы. Очень уж она меня вымотала в последнем бою. Но не захотелось марать сапоги. Дамочка после смерти превратилась в пованивающую рыбой кучу дохлых, асклизких змей. Ну или щупальцев. Кому как больше нравится. Меня не покидало ощущение, что если тронуть эту кучку, обувь придется выбросить. Хорошо, хоть обыскивать баронессу нужно по тому же принципу, что и остальные игровые объекты. Через окно инвентаря, который открывается после сжатия кулака. Драться с ней пришлось долго. Искин извращался как мог всё время отлечивался с помощью того самого непонятного пара, который выдаивал из пленников по всему зданию. Было трудно, но зато я довела использование своих способностей практически до автоматизма. Хорошая тренировка. Жизнеотсос показал себя отлично. Жаль только, что дополнительный ресурс, то есть хитрость, ест активно. Но скоро ситуация выправится. Я уже решила. Поскольку интеллект при каждом новом уровне сам по себе увеличивается на три единицы, то мне в него не обязательно вбрасывать так много очков. Теперь буду следовать такой схеме. Интеллект плюс два, ловкость плюс один, ну и выносливость единичку. Лишним не будет. Конечно, дополнительный ресурс вряд ли когда-нибудь достигнет огромных значений, но на мой век хватит. Лут с баронессы выпал почти такой же богатый, что и из сундуков в чулане. Так что я не зря старалась. А главное, хороший посох с зеленой надписью которым я тут же заменила предыдущую палку. Сумка забилась полностью, кое-что даже в карманы переложить пришлось. Ну, да это наоборот хорошо. Конечно, такими темпами на медкапсулу я насобираю лет через тысячу. Но начало положено. В кошельке скопилась приятная сумма. 475 золотых, 36 серебряных, 98 медных. Каково, а? Почти тысячи рублей на настоящие деньги. Да, придётся потратиться на ремонт, иголку, скорее всего, ещё на что-нибудь. Мне вот кушать хочется всё сильнее. Хотя я специально вылезала из виртуальности, пила кофе с бутербродами. То есть в реальности я сыта. А в игре мозг считает, что пора бы и покушать. Как с водой и жаждой, в общем. Но всё это ерунда. Ведь есть ещё полная сумка. Да, там больше частью серый и белый хлам. Но он тянет ещё на 50 с лишним золотых. Я уже посчитала. Уж не говорю о тех вещах, что попробую продать через чат. Да и до аукциона доберусь, рано или поздно. Правда, понятия не имею, какие цены нужно выставлять. Но это дело наживное. Понаблюдаю пару дней за продающими, присмотрюсь к их принципам торговли. Красная кнопка бесила всё больше. Но я продолжала её игнорировать. Что-то меня не отпускало. И вообще... Столько дней сюда подниматься, чтобы потом тыкнуть в кнопочку и мгновенно переместиться ко входу? Нет, оно понятно, если ты опытный геймер, прошел особняк сто раз, как в одиночку, так и в компании, то нажмешь на красный кругляш быстро и без раздумий, лишь бы побыстрее свалить. Но моя Хрумгильда здесь впервые. И сама Соло все прошла, умница. Мы с ней имеем право насладиться чувством победы. Вот блин, то моя Хрумгильда, то я. До сих пор не соображу, как относиться к персонажу, как к отдельной личности или как к самой себе. На балконе, вернее, здоровенной террасе, ничего особо интересного не было. Пара деревянных стульев с высокими спинками, круглый стол, накрытый невообразимо грязной скатертью, а больше как бы и ничего. Разве что плющ, который здесь наверху оплетал и стены, и частично острую крышу, и ограждение. Я подошла к парапету и оглядела окрестности. Четыре этажа не так уж высоко, поэтому я прекрасно видела кладбище. Только игроки отсутствовали. Но это не удивительно Я ж вроде как в своём личном пласте виртуальной реальности. Фазирование, или как его там, жутковато, но неожиданно красиво. Судя по стримам, кладбище прорисовано очень хорошо. Оно даже в мультяшном виде выглядит вполне ничего, атмосферно. Ладно, больше здесь делать решительно нечего. Да и время. Пора в офлайн. Я протянула руку к кнопке и замерла. До меня вдруг дошло, что не так. В особняке не осталось ни одного врага. Это точно, я облазила все комнаты и чуланы. Только нейтральные портнихи и пленников нет. Они либо свободны, либо окончательно и милосердно мертвы. Я даже нашла лишнюю статую на третьем этаже. Бедный юноша стоял за колонной в полумраке и не сразу бросался в глаза. И всякий раз, когда я приводила комнаты в божеский вид, из звукоряда исчезали стоны и всхлипы. Оставалась только флейта. И вот сейчас на балконе, после уничтожения босса, я слышу чей-то плач. Причем пленников не вижу. Им и спрятаться-то решительно негде. Я оставила в покое пейзаж и медленно пошла по балкону. Заглянула под скатерть, но никого не нашла. И растерянно остановилась. «Да кто здесь рыдает? А главное, где?» О, мой талант на обнаружение скрытого. Сейчас активирована версия, отвечающая за предметы. А ведь там есть еще варианты с игроками и игровыми персонажами. Ну-ка. Я поковырялась в личном созвездии, а потом внимательно огляделась. Так и есть. В густой массе плюща, что облепил стену, появились какие-то голубоватые блики. Я подошла ближе, безбоязненно засунул руки в зеленую лиственную массу. от чего бояться? Если самое страшное, что может случиться, очередная пробежка от кладбища после болезненного отгрыза ладоней каким-нибудь монстром. К тому же я уверена, особняк от вражеских мобов очищен. За лозой нашла двух абсолютно одинаковых девочек лет семи. Близняшки, наверное. Обе в длинных ломидах из грубой мешковины. Нечесанные и грязные. Босиком или нет, сказать не могу. Ноги ниже колена скрывали густые листья да еще кнопка это промеж глаз. «Тетя, уходите, здесь опасно», заявила первая горячим шепотом. «Скоро вернется хозяйка, чтобы нас спалить и удобрением посыпать», добавила вторая, затравленная на меня глядя. «Я ее прогнала», сказала я, но совсем «Ой, правда?» обрадовались близняшки. «Тетя, вы бессмертная, да?» «Ага. Ну давайте, бегите домой. В усадьбе никого плохого не осталось». «А мы не можем», — вздохнула одна из девочек. «Сами посмотрите». Я прищурилась, нагнулась пониже и ахнула. Плющ не просто скрывал ножки. Он их обвивал плотно. Некоторые усики вросли под кожу, словно это не человеческая плоть, а рыхлая штукатурка или дерево. кое где лаза пронизывала ноги насквозь. Сценаристы-идиоты. «Нет, ну как такое можно придумать вообще?» «Если из нас вырывать плющ, мы истечём кровью», — сообщила одна из девочек. Сёстры трогательно взялись за руки и закрыли глаза. «Но если вы нас спасёте, мы обязательно вас отблагодарим». Всё, больше в беседу они не вступали. Понятное дело, что не умерли, а просто проговорили все положенные слова. «Я точно знаю, потому что пока думала, как их освободить, несколько раз проверила пульс и дыхание». Не в курсе, положено компьютерным куклам дышать или это снова моя голова додумала. Но она спокойнее как-то. Добивать я их само собой не стала, хотя игра представляла такую возможность. Думаю, даже не надо объяснять, почему. Да, это воображаемые дети, не настоящие их не существует. Но ведь дети же. Так, я смогла раздвинуть лозу руками. Значит, могу и порвать. Сейчас аккуратненько поотрываю стебли вокруг ног. А те части, что внутри тела, постараюсь не трогать. Сработает как нож в ране. И повреждающий фактор, и затычка одновременно. «Ой-ёй-ёй, -ой -ой, больно!» — завопила одна из НПС, вновь вернувшись в общительное состояние. «Блин, не рвётся. Растягивается только, да из ран выскочить норовит. Так не пойдёт. Разрезать бы, но у меня как на грех в сумке ни одного меча или кинжала. Только дробящая всякое да посох». Ожог тоже не возьмёт. Зелёные растения от огня только в сказках мгновенно воспламеняются. А девочек, как я уже сказала, убивать и в мыслях нет. А если зубами? Я встала на колени и принялась грызть стебли. Девочки вдруг хихикнули. Я грозно глянула на них и продолжила своё дело. Во рту разлилась жуткая горечь, но дело двинулось с мёртвой точки. Малышки больше не смеялись. Когда и в очередной раз выпрямилась, чтобы выплюнуть жёванный плющ, то заметила, что одна из NPC смотрит очень внимательным, живым взглядом. Можно сказать, удивлённым, тогда как вторая снова ушла в Нирвану. Интересно, что Искин здесь забыл? «Внимание! Вы подошли к решению стандартной игровой ситуации творчески. Желаете открыть новую звезду?» «Да? Нет?» Я от неожиданности проглотила то, что собралась выплюнуть. Тьфу, ну и мерзость. Блин, это что получается? Моё жевание травы — нестандартное решение? Больше такой дуры за годы существования игры не нашлось? Обалдеть. Не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. Ну, положим, хочу открыть. Ждите, подбираются варианты. Желаете скрыть своё имя от игрового сообщества? Да? Нет? Даже думать не стало Реверс скрыл, и я так поступлю. Лишняя слава, она, знаете ли, мало кому на благо идёт. И тишина. Процесс заглох. Не знаю, что там мне иросеть подбирает, но я прождалась полминуты, пожала плечами и продолжила жевать плющ. эскины из девочки явно ушёл, она снова обмякла и типа задремала. Я успела догрызть зеленуху до конца и распрощаться с девочками, которые убежали с террасы в припрыжку, словно и нет у них в голенях и ступнях и народных тел. Перед этим одна из НПС заговорщицки попросила наклониться, встала на цыпочки и прошептала на ухо, что мне стоит сходить на первый этаж, пошарить в холле. Я прополоскала рот, истратив остатки воды, и с удовлетворением отметила, что больше не слышу не только стонов, но и навязчивую, надоевшую до зубовной боли флейту. И только тогда система напомнила о себе. Да так громко! «Внимание, внимание, жители Этильгрина! Приключенец по имени «Имя скрыто» зажег новую звезду. Зубная кара. Способность. Активная. Ближнебойная. Мгновенная. Максимальный уровень 500. Способ взаимодействия определен автоматически. Укус. Если ваши ресурсы, основной и дополнительный, опускаются до 10% от максимального, вы способны укусить врага. Укус вызывает вопль и наносит урон в размере процента от вашего урона оружием. Не прерывается заклинание минимоты. При достижении показателя в 500 единиц укус можно активировать при любом количестве ресурсов, а размер урона увеличивается вплоть до 40% от урона оружием. Воздадим же почести герою, ведь благодаря его усилиям появился еще один способ борьбы с тьмой – подвиг имя скрыто навсегда вписан в божественные скрижали тайного острова чад стал прокручиваться с бешеной скоростью а мне почему то стало безумно стыдно как хорошо что мне хватило ума скрыть ник персонажа чатд можно сказать ржал острословы упражнялись в вариантах того как можно открыть эту способность не все варианты были цензурными многие поспешили воспользоваться зубами но ни у кого покусы друзей питомцев и NPC не сработали чем экспериментаторы не приминули поделиться с игровым сообществом все в том же чате получается и скин завязал звезду конкретно на девочек в плюще или вообще на весь плющетель грина вряд ли он только возле усадьбы трипл даунов растет пьяный кабан так вообще впереди всех оказался или просто зеленые буквы лучше в сознании впечатывались А может, дело в том, что в клане всегда царит лёгкая атмосфера? Ну, такая, словно все и впрямь под небольшой мухой. Я периодически поглядывала в чат. Иногда смеялась в голос над диалогами, но сама в беседы не вступала. Один раз только отметилась, когда починкой вещей интересовалась. Нет, ничего прямо уж обидного ребята не писали. Наоборот, основной посыл сообщения был такой. Надо вычислить анонима и зазвать в клан потому что нестандартно мыслящие люди всегда нужны. Ну, и посмеивались, куда же без этого. Я решила, что никогда и никому, даже под страхом реальной смерти, не расскажу, что зубная кара — моё творение. И свёкра предупрежу, чтобы не выкладывал в сеть, или хотя бы закамуфлировал так, чтобы никто и никогда не связал это со мной. Я угрюмо смотрела на красную кнопку, которая по-прежнему предлагала покинуть подземелье, но не нажимала. Сидела, вытянув ноги на стуле возле круглого столика, читала чат и пыталась обрести душевное равновесие. Новые звезды не зажигали уже больше полугода. Оно и понятно. Игре много лет. Все хожено, перехожено и изучено. А тут я, жуткий нуб старомодного воспитания. Мозг принимает виртуальность за настоящую монету. Я еще и дурацки жалостлива к строчкам кода, или как там правильно называть компьютерных персонажей. «Если честно, не уверена, что кто-то сможет повторить фокус с плющом. Он и горьким казался, и пах травой, и в зубах волокна застревали. Да и дураком надо быть безруким, чтобы такое провернуть. Уверена, девочек до меня освобождали, разрубая лазу мечами и кинжалами или заклинаниями. Да и вряд ли кто-то заморачивался раньше. Нет клинка? Прервем мучение NPC быстрым убийством». «Нет, я не права. Геймеры очень быстро разберутся, что да как и будут грызть за милую душу. Это они сейчас смеются. Но если подумать, манной ярости кончилась, меч сломался, противник сделал тебя немым, а значит, отключил на время колдунства. А ты такой «кусь-кусь-кусь», враг вопит и погибает загрызенный. Или от смеха. М-да. Как бы там ни было, я решила перетащить новоприобретенный спелл в личное созвездие. Пусть повисит. Главное, при свидетелях кусь не использовать. Засмеют. «Ух ты! А зубная кара мне в прокачанном виде досталась! 500 уровней из 500! Это значит, я могу кусаться, когда пожелаю? И урон 40% от посоха? Неплохо, неплохо. Видно, такая награда за первооткрывательство». Перетащила кусь на специальную панель для максимально прокачанных навыков. «У меня их уже три. Покорная жертва, нечестивая наблюдательность и новенькая. Ой, кстати...» Надо наблюдательность вернуть на версию с тайными предметами. Настроение улучшилось. Ну, кусь, ну, глупый способ активации, и что? Никто не знает, что это я. Польза, хоть и сомнительная есть. К тому же я могу продавать таланты. Как-то это связано с крафтерами-печатниками. Надо подробности узнать. Ладно, хватит сидеть. Монорельс прибывает на вокзал через 20 минут. Потом моё семейство зайдёт в магазин за пельменями Плюс время на дорогу по городу. У меня есть чуть больше получаса. Я потянулась к красной кнопке, но снова не нажала. Пойду на первый этаж, совсем забыла. Девочки ведь намекали на что-то такое. Вдруг там ещё один полезный учебник. Есть подозрение, что тот самый, красненький и манящий, сменил свою окраску. Больше там ничего тайного талант не засёк. Спустилась относительно быстро. Мешала только кнопка перед носом, Поэтому я один раз чуть со ступенек не свалилась. Грязь, запущенность и жуткая атмосфера особняка, если не исчезли совсем, то как-то приглушились. Старые портьеры на стенах сменились нейтральными пейзажами и натюрмортами. На втором этаже в вазоне вместо засушенных стебельков колосилось растение, похожее на кошачью травку. Паутина, если встречалась, казалась свежей, а не многолетней и зловещей. Короче, я шла по обычному заброшенному дому в кое-каких местах даже уютному. Например, в холле в камине горел огонь, дрова мирно потрескивали. Я не ошиблась. Та самая книга и оказалась единственным предметом, с которым я смогла взаимодействовать. Я положила ее в инвентарь и прочитала. Поздравляем, вы получили достижение домовладелец Подробности достижения можно посмотреть в общем меню во вкладке «Достижения». Поздравляем, вы очистили убежище баронессы фон Триплдаун от тьмы и спасли абсолютно всех пленников от ужасной участи. Найденная домовая книга с привязанной к ней связкой ключей делает вас новым владельцем усадьбы фон Триплдаун. Сменить владельца и название особняка? Я даже не успела понять, что произошло, как окружающая обстановка смазалась и сменилась на реальность. Вовка нависал надо мной, как кровожадный вампир. Когда он понял, что я вернулась в реальность, завопил так, что у меня заложило уши. «Мама, ты чем это тут занимаешься?»